Глава шестая. Про привет из прошлого. Для того, чтобы скучать в Лондоне, надо быть по меньшей мере Оскаром Уайльдом из Ирландии. А Мунин был Муниным из России, и Лондон стал первым заграничным городом, куда молодой историк прилетел по приглашению Фонда кросс связей на целую неделю. Организаторы не оставили ему времени на скуку, и втиснули в программу все, что смогли. Мунин мечтал побродить по городу и без спешки своими глазами увидеть Тауэр, здание парламента, Вестминстерское аббатство, Трафальгарскую площадь с колонной Нельсона и прочие достопримечательности, которые известны любому российскому школьнику из курса английского языка. Но красотам британской столицы отводилась только часть последнего седьмого дня на вечер которого были назначены прощальный ужин в компании руководителей фонда и вылет обратно в Петербург. А до тех пор историку предстояло разрываться между выступлением в лондонском королевском обществе, лекциями, пресс-конференциями, большим интервью телеканалу BBC и участием в популярном шоу. В программу входили закрытые мероприятия для деловой и культурной элиты. Наконец, директор-распорядитель фонда доверительно сообщил, летом ее величество с супругом, как всегда, отдыхают в Шотландии. Есть вероятность, что вас пригласят для неофициальной встречи. Тогда мы с вами, конечно, слетаем на денек в королевское имение Балморал. Это всего 600 миль к северу от Лондона. Правда, приглашение не последовало, и перекраивать программу не пришлось. Но когда из Петербурга позвонил Одинцов, У Мунина уже голова шла кругом. «Сегодня только двадцать второе, а я не знаю, как еще три дня протянуть», — пожаловался он. «Все галопом, До сих пор города толком не видел. И язык стер. С утра до ночи бла-бла-бла». «А что ты хотел?» «Ты теперь звезда, привыкай», — посоветовал Одинцов и просил обязательно сообщить, если планы Мунина изменятся. «Я тут <кхм> сюрприз кое-какой готовлю». И дело у меня к тебе есть, пока не срочное. Короче говоря, звони, когда назад соберешься. И будь здоров, самое главное. Историк в самом деле постепенно привыкал к роли звезды. Когда был найден Ковчег Завета, именно Мунину выпала честь сообщить об этом всему человечеству, Урби-эторби. Он превратился в знаменитость, и на бесчисленных публичных выступлениях рассказывал, как удалось проникнуть в вглубь истории современной цивилизации чуть ли не на три тысячи лет, раскрыть тайну трех российских государей и найти ковчег. С коллегами-учеными, конечно, разговор был особый, но у обывателей вскоре сложилось впечатление, что это Мунин лично проник в историю, раскрыл тайну и нашел святыню. Компаньонов такое положение дел вполне устраивало. Ева благоразумно держалась в тени, а о заслугах Одинцова и вовсе знали только члены Международной комиссии, которая расследовала события, связанные с Ковчегом, причем знали далеко не все, и расследование продолжалось. Мунин не кривил душой, уверяя Одинцова, что тайна Ковчега Завета до конца не раскрыта. Конечно, ему хотелось выглядеть всезнайкой, к удовольствию публики, но чем больше узнавал историк тем больше становилось того, что еще только предстояло узнать. Хорошо сказал то ли Сократ, то ли Демокрит, чем больше я знаю, тем лучше я понимаю, что ничего не знаю. И вспомнить слова древних мудрецов Мунину пришлось уже на следующий день после звонка Одинцова. 23 июля Мунин выступал с лекцией в Британской библиотеке. Тысячи любопытных желали взглянуть на того, кто сумел найти ковчег Завета и даже прикасался к нему. Ради такого случая огромный центральный двор знаменитого здания возле вокзала Сент-Панкрас превратили в подобие концертной площадки. Мунин стоял за кафедрой с микрофонами на небольшой сцене и вещал с дружелюбной улыбкой. «Я знаю, что в британскую библиотеку может зайти кто угодно, даже иностранец» и даже гость из России вроде меня. Однако, по всей видимости, сегодня здесь собрались большей частью местные жители, и обращаться я буду в первую очередь к англичанам». Перед Муниным пестрела огромная толпа. Он говорил по-русски, а виртуозный синхронист из Министерства иностранных дел тут же переводил сказанное на английский. «И мощные акустические системы доносили речь до слушателей в самых дальних уголках площадки. «За время поисков ковчега Завета для меня и моих коллег стала особенно очевидной близость между нашими странами», — говорил Мунин. «Близость не столько географическая, сколько духовная и историческая. Судите сами. Название Англия впервые письменно упомянуто в IX веке». Оно происходит от имени народа, который переселился сюда с полуострова Ангельн, с востока Ютландии. Русь – это старое название России. Оно происходит от имени народа Русь, который в том же IX веке начал осваивать северо-запад моей страны. А откуда пришел этот народ? Видеокамеры транслировали изображения историка на экраны, укрепленные по красному кирпичу высоких стен вокруг двора. Мунин оглядел толпу и продолжал. Предводителем Руси был Рюрик Ютландский. А Ютландия, как вы наверняка знаете, лежит между двумя морями, Северным и Балтийским. То есть первыми англичанами стали земляки и кровные родственники Рюрика, Они двигались из Ютландии на запад, через Северное море и добрались до Британских островов. А Рюрик тем временем совершил переход на восток через Балтику. Могу добавить, что Ангельн сегодня — это федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн в Германии. В 1762 году герцог Гольштейна воцарился в России под именем Петра III. Он был женат на германской принцессе, будущей императрице Екатерине II. Их сын стал императором Павлом, дети Павла — императорами Александром I и Николаем I и так далее. Поэтому многие специалисты полагают, что российскую императорскую династию Романовых правильнее называть гальштейн готторп романовыми Дальше Мунин говорил о том, что уже в X веке Этельстан славный, принял титул первого короля англичан. А на Руси еще 600 лет не было единого монарха, и только великий князь Иван IV Васильевич, по прозванию Иван Грозный, стал первым русским царем. «В этом качестве, как всем нам хорошо известно, царь Иван сватался к английской королеве Елизавете Тюдор», — говорил Мунин. «И если вспомнить...» что Иван Грозный происходил из рода Рюрика Ютландского, его желание породниться с владычицей Англии выглядит вполне логичным. Историк упомянул, что в то же время Иван был родственником последних императоров Византии. Его помазали на царство по древнему византийскому обычаю, который происходил от намного более древнего иудейского ритуала в Ветхом Завете Помазание означало волю Всевышнего. «Царь Иван считал себя в полном смысле слово «помазанником Божьим», — говорил Мунин. Этим он принципиально отличался от других европейских монархов. Русский царь имел право написать польскому королю Стефану Баторию. Мунин по обыкновению прикрыл глаза, вытаскивая из феноменальной памяти дословный текст. «Мы государствуем от великого Рюрика», 717 лет, а ты со вчерашнего дня на таком великом государстве, тебя первого из твоего рода по Божьей милости избрали народы и сословия королевства польского и посадили тебя на эти государства управлять ими, а не владеть ими». Мунин открыл глаза и снова обвел взглядом многотысячную толпу слушателей. «Попробуйте почувствовать то, что чувствовал царь Иван», — сказал он. «Попробуйте почувствовать разницу между управляющим и владельцем, разницу между выборным королем и тем, кому власть дана свыше. Понятно ведь, что между ними непреодолимая дистанция». После выступления для Мунина устроили экскурсию по закоулкам библиотечного здания, куда не допускали простых смертных. Компанию гостю из России в путешествии к сокровищам составили глава фонда кросс связей, переводчик и несколько сопровождающих. Они посмотрели на самую древнюю в мире печатную книгу свиток «Алмазная сутра», где почти 1200 лет назад китайские мудрецы описали чувства и мысли Будды. Мунина привела в восторг ровесница сутры. Единственная сохранившаяся рукопись древнего англосаксонского эпоса «Беовульф». Великий воин, заглавный герой поэмы, навел историка на мысль о подарке для Одинцова. Мунин спросил у милой седовласой директрисы библиотеки, есть ли возможность купить фоксимильное издание «Беовульфа». «Мы вам его подарим от британской библиотеки», с любезным кивком ответила директриса и призналась, А я думала, что вас уже ничем не удивишь. Ведь вы держали в руках ковчег завета со скрижалями». Она вздохнула с профессиональной завистью, но насчет диковинок, очевидно, слукавила, поскольку вслед за Беовульфом в особом хранилище гостям был показан древний пергамент, испещренный письменами. «Это Синайский кодекс», — торжественно объявила директриса. Старейший в мире перевод Библии на греческий язык, ему 1600 лет. Здесь Новый Завет целиком и Ветхий Завет почти полностью. Текст прекрасно сохранился, он еще не искажен переводчиками и переписчиками последующих веков. С его помощью ученые восстанавливают библейские стихи в исходном виде. За это сокровище мы не устаем благодарить вашу страну. Коротко стриженная седая голова директрисы снова склонилась в сторону Мунина. Женщина рассказала, как император Александр II после долгих переговоров за 9000 рублей золотом выкупил кодекс у монахов мужского монастыря святой Екатерины на Синае. А в 1933 году советское правительство продало его Британскому музею. Улыбка директрисы сделалась несколько саркастической, И в голосе продолжала звенеть гордость. «Русские запросили за Синайский кодекс 100 тысяч фунтов. Сегодня это больше 5 миллионов. Наши музейщики собрали всю сумму за один день. Теперь уже пришел черед Мунина вздыхать. И директор фонда примирительно сказал ему, «Вы сами упомянули многовековые связи между Россией и Англией. Отношения наших стран всегда были сложными» но в какой большой семье родственники живут просто. Я не знаю, какие еще сюрпризы приготовила уважаемая хозяйка, но, полагаю, она обязательно покажет вам еще один раритет. Это Библия интереснейшего человека, известного в России под фамилией Ульянов. В России он скорее известен под псевдонимом Ленин. И для меня действительно сюрприз, что у него была Библия, ответил Мунин. Он представил себе знаменитого большевика, который сейчас лежит в мавзолее на Красной площади в Москве, а в начале 20 века действительно жил в Лондоне и устраивал съезды своих единомышленников. С образом гонителя попов и безбожника Библия никак не сочеталась. Директор фонда кашлянул в кулак и переглянулся с библиотечной директрисой, которая сказала «Прошу прощения, мистер Мунин». Мой коллега недостаточно корректно выразился. Речь о другом Ульянове. Вы так увлеченно рассказывали об Иване Грозном, и он сыграл такую важную роль в ваших поисках Ковчега Завета, что я действительно хотела показать вам Библию, которую царь Иван подарил Джерому Гарсею. Кровь бросилась в голову Мунина, и он покраснел как школьник. Вот они, Сократ с Демокритом. Чем больше я знаю, тем меньше я знаю. Вот он, Соломон, екклесиаст, который предупреждал, что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Мунин перемудрил и стоял с пунцовыми щеками. Ему пришло время скорбеть. Позор, позор! После разговора про советскую власть и Россию фамилия Ульянов самым естественным образом напомнила историку про Ленина. Хотя в разговоре об Иване Грозном единственной ассоциацией был бы именно Джером Гарсей. Молодой историк хлопнул себя по лбу и попытался улыбнуться. «Черт возьми, ну конечно!» Заглаживая промах, он вывалил своим спутникам все, что знал про англичанина. Джером на русский лад — это Ерема. Имя его отца, Уильяма Гарсея, москвичи тоже упростили. Он стал Ульяном и гость из Англии в результате оказался Еремеем Ульяновым. Гарсей Ульянов провел в Москве 17 лет. Сперва он занимался торговлей, но позже был отправлен Иваном Грозным с тайной дипломатической миссией в Лондон к Елизавете Тюдор. От королевы посланец вернулся в статусе придворного дипломата, провел у московитов несколько лет и опять поехал в Лондон с поручением уже от следующего русского царя Федора Ивановича. В следующий раз Гарсей Ульянов проник из Англии в Россию нелегально, чудом избежал казни, был выслан, а потом снова прибыл в Москву законным путем, как британский посол, и, в конце концов, удостоился посвящения в рыцари. «Ваш соотечественник оказал моей стране неоценимую услугу», восторженно говорил Мунин. Его записки о России феноменальны. Да что там, они гениальны. Это же настоящий подвиг. 20 лет писать книгу — это уму непостижимо. И какую книгу? Любой, поверьте моему слову, любой, кому нужны сведения об Иване Грозном, его сыне-царе Федоре и о Борисе Годунове, обязательно пользуется записками Горсея. И я пользовался. Хоть про государственное устройство, хоть про политическую борьбу, хоть про взаимоотношения с Англией, все оттуда. Другого такого источника просто нет. Директор фонда покивал. Да, да. Если хотите, на рукопись путешествия сэра Джерома Горсея тоже можно взглянуть. Она хранится у наших друзей в Британском музее. За разговором компания во главе с директрисой библиотеки перешла в очередной зал. Здесь Мунин увидел Библию, которую царь Иван подарил Горсею Ульянову. Толстенный фолиант внушительных размеров был переплетен в богато-тесненную красную кожу с чеканными застежками. Прежде чем прикоснуться в книге на специальном столе, сотрудница библиотеки надела белые перчатки и манипулировала потемневшими от времени страницами с великой осторожностью. Эта Библия отпечатана в городе Острог, поэтому ее называют Острожской Библией. Здесь больше 600 страниц которая содержит больше трех миллионов знаков. «Издание закончено 12 августа 1581 года», — говорила она, едва касаясь бумаги. Музейщица рассказала, что по меркам XVI века Иван Федоров отпечатал в Остроге огромный тираж Библии, почти полторы тысячи экземпляров. Из них до нашего времени полностью или частично сохранились около 350. Это много, но экземпляр, хранящийся в британской библиотеке, оказался уникальным. «Он происходит из легендарной и до сих пор не обнаруженной библиотеки Ивана Грозного», — говорила женщина. «Вот свидетельство, взгляните». Владелец оставил на титульном листе памятную надпись «Это Библия на славянском языке из царской библиотеки Джером Гарсей, 1581 год». Царь подарил ему книгу за выполнение секретной миссии при английском королевском дворе. Библия отпечатана с досок, над которыми трудились выдающиеся художники того времени. Да, это именно ксилография. Формы, вырезанные на дереве, а не отлиты в металле. Мунин залюбовался тончайшими линиями картин. Библейские сюжеты создавали живописную рамку для текста на каждой странице. Острожскую Библию исключительно высоко ценили современники, продолжала музейщица. Писатель Андрелла, который жил через сто лет после ее издания, заявлял, что даже один листок этой книги он ценит дороже, чем всю Прагу, Англию и немецкую веру. Насчет Англии он, конечно, погорячился, но в остальном его можно понять. Женщина добавила, что еще больше 150 лет Острожское издание считалась в России образцом для священных текстов. В соответствии с ним печатали все новые Библии. Но потом тексты отредактировали. Русская Православная Церковь стала пользоваться новой Библией, ее назвали Елизаветинской по имени дочери Петра I, а Острожская Библия осталась главной книгой старообрядцев. «Интересно, что здесь содержится послание Иеремии», сказала музейщица. Только не так, как это принято в православном каноне, а на католический лад. Мунина странным образом задела упоминание Иеремии. Этот библейский пророк предупреждал Израиль о скором уничтожении первого храма. Он тайком вынес ковчег завета и успел спрятать его раньше, чем пророчество сбылось. Храм был разрушен, только ни ковчег, ни скрижали завоевателям не достались. Благодаря Иеремии, величайшая святыня человечества начала многовековой путь в Россию. Путь, который пришлось восстанавливать Мунину с Одинцовым и Евой, чтобы раскрыть тайну трех российских государей. Иеремия, пророк и Еремия, Еремей Ульянов, Джером Гарсей, связной между Англией и Россией. Подсознание Мунина заработало, хотя сам историк этого не замечал. Его голова была занята насыщенной программой. Мунин выступал в этот день еще в двух местах, а вечером дал большое интервью телеканалу BBC и неожиданно для себя говорил намного более откровенно, чем собирался. К ночи, лежа без сил в гостиничном номере, историк еще некоторое время балансировал на грани сна И вспоминал, как Джером Гарсей под именем Еремея Ульянова сделал карьеру при дворе Ивана Грозного. Англичанин пользовался расположением всесильного министра Бориса Годунова, был обласкан самим царем и после смерти Ивана Грозного оказывал дипломатические услуги его сыну, царю Федору Ивановичу. Что заставило Гарсея Ульянова после очередной поездки на родину пробираться в Россию тайком. Что мешало въехать официально, как прежде? Он тогда сильно рисковал и едва не поплатился жизнью, был выслан и все же снова приехал в Москву. Откуда такая настойчивость? Зачем это было нужно? Весной, во время поисков Ковчега Завета, такое же нелогичное путешествие апостола Андрея Первозванного помогло найти разгадку тайны трех российских государей, одним из которых был Иван Грозный. Действие апостола тогда сумел объяснить Одинцов, но звонить ему ночью замученный историк не стал. Да и сказать особенно было нечего, разве что поделиться невнятными сомнениями. Глаза слипались, Мунин решил, что завтра на свежую голову соберется с мыслями, улучит момент, и расскажет Одинцову про Еремея Ульянова. Товарищ майор все равно отдыхает, вот и пусть развлекается на досуге и отрабатывает роскошное издание Беовульфа, которое Мунин привезет ему в подарок от британской библиотеки. Историк улыбнулся и заснул, не зная о вчерашней гибели Салтаханова и, не догадываясь, какие сюрпризы, приготовил ему наступающий день.